Глава, в которой Олег понимает, что нужно к врачу. До глубокой ночи Олег пробовал кричать. Каждый раз получалось все тише, все меньше по времени. Каждый раз все заканчивалось тем, что он терял голос, а на помощь так никто и не приходил. Одними криками он не ограничился, принялся вновь выбивать дверь, Правое плечо взорвалось болью после первого же удара. Подолбившись левым, Олег не достиг ровным счетом ничего, если не считать однократного хруста. Вскоре и левое плечо больше не смогло выдерживать удары о дерево. Дверь же, точно неприступная стена замка, стояла, как ни в чем не бывало. Постиранные джинсы сохли на полотенце-сушителе. Рядом висело и постиранное полотенце для ног, до того заляпанное кровью. Заняться все равно было нечем, поэтому Олег даже вернул обратно зеркало, которое, как выяснилось, просто соскочило с штыря. Рана на бедре болела все сильнее и сильнее. Ногу периодически начало стрелять, по ней будто электрический ток пробегал. Телефон звонил еще несколько раз за вечер. По ощущениям Олега последний звонок поступил ближе к полночи. В конце концов он почувствовал жуткую усталость. Лег на коврик, укрылся полотенцем, а уже через несколько мгновений спал. Разбудил его вновь звонок телефона. С просонья он вскочил, не понимая, где оказался. Попытался открыть дверь, но та ударила по крышке секретера. Тут-то воспоминания вернулись. Олег понял, что по-прежнему заперт. А все случившееся накануне, к сожалению, не сон. Телефон продолжал надрываться. Сто против одного, что звонил начальник. Олег выглянул в щелку, за окном брезжил рассвет. К своему стыду он, как и большинство городских жителей, не знал, во сколько вставало солнце, ведь всегда поднимался позже. Поднимался, выпивал кружку кофе и бежал на работу к девяти. Солнце в это время уже активно взбиралось на небосклон. Олег понимал, что у него последний шанс сохранить работу. «Надо выбраться. Во что бы то ни стало. Потом будет поздно. Потом начальнику придется придумывать, почему он не предоставил директору проектную документацию по новому поевому фонду. Директор тоже не дурак, поймет, что к чему, правда, поймет совершенно по-иному». Он это стопроцентно истолкует так, будто на его приказ подчиненные положили здоровенный болт. «Да что ж это такое?» — в сердцах воскликнул Олег. «Что есть сил он долбанул правым плечом в дверь? Оно взорвалось от боли. Однако обращать внимание на подобные мелочи некогда. Долбанул левым плечом. Тот же результат». Олег вперился взглядом в дверь. «Если б глазами можно было прожигать, то деревянная преграда бы вспыхнула точно спирт от спички!» Телефон продолжал трезвонить. Прервавшись, звонок вскоре начался опять. Олег решил долбануть ногой, лишь попробовав приподнять правую конечность, едва не закричал от боли. Как-то совсем вылетело из головы, что накануне получил рану. Поглядев на нее, увидел, что кожа вокруг пореза стала малинового цвета. Сам порез залепила свернувшаяся кровь. Олег попробовал согнуть, разогнуть конечность. Это оказалось больно. Любое натяжение кожи вызывало крайне неприятные чувства. Телефон продолжал надрываться. Олег опустился на унитаз, уставился на дверь. Должен быть способ, прошептал он. Должен быть способ. Отстраненно подумал, что первое, чем займется после освобождения, выкидыванием секретера на куски его разломает. Сколько Олег не размышлял, не мог придумать способ выбраться. Даже еще раз попробовал кричать, но голос моментально пропал. Остался лишь хрип. Прокашлявшись, попив воды, он вернулся на унитаз, уставился на дверь. Телефон к тому времени уже перестал звонить. Олег все ждал, что он затрезвонит опять, но... «Нет». Ничего подобного. Где-то в глубине души зрело понимание, начальник все для себя понял и решил. Это решение на сто процентов не в пользу подчиненного. Время текло медленно, монотонно, незаметно. Олег таращился на дверь и в какой-то момент понял, что дверь смотрит на него. Мотнул головой, и наваждение прошло. В животе заурчало. Впервые Олег осознал, что хотел есть. На самом деле он хотел есть еще накануне. Даже собирался пойти сделать бутерброд, чтобы не набивать живот перед плаванием. А потом случилось то, что случилось. Стало не до еды. Как бы там ни было, а голод дал о себе знать. Живот уже начинало скручивать от желания пищи. При этом не стоило даже осматриваться. И так понятно, что еды в санузле нет никакой. Олег поднялся с унитаза, для чего ему пришлось опереться на стену. Нога уже всерьез болела, становиться на нее не получалось». Олег понимал в медицине чуть-чуть больше, чем ничего. Однако этого хватало на то, чтобы осознать. «Срочно нужно к врачу!» Подкромав к двери, он оперся на нее плечом. Дверь открылась, и он выглянул в щель. Солнце уже взошло, топило пустую квартиру игривыми лучами, Зачем-то Олег высунул пальцы, тщетно попытался дотянуться до крышки секретера. «Обычная жизнь настолько близко и так далеко одновременно».